Глава 26. Твой покорный слуга Сэй Хань. Ван Бола наконец добился успеха в изучении техники захвата великой пустоты. Поризренный и покоящий мужчины из мира иллюзий не мог ни загнуть ему пальцы, ни вывихнуть сустав, ни ударить в пах. По этой причине сейчас Ван Бола пребывал в приподнятом настроении. Теперь никому не остановить меня на пути к званию главного префекта. На улице Ван Бола любовался небом и облаками. Уперев руки в бока, он громко расхохотался. Его переполняло предвкушение и восторг. С тех пор, как Ван Буэлэ узнал о полномочиях и власти главного префекта, он потратил полгода на то, чтобы стать одним из них. Главный префект имел право следить за порядком на факультете дхармического оружия. По его мнению, это был важный пост. Он, конечно, не будет по-настоящему хозяйничать вдову Академии, однако студенты 10 раз подумают, прежде чем переходить ему дорогу. От этой мысли по телу Ван Буэлэ пробежала приятная дрожь, Несмотря на нетерпение, он всё это время усердно работал. Сейчас же он словно мог увидеть как будут разворачиваться события. Вопрос получения звания главного префекта был практически решённым делом. От такой близости к заветной цели Ван Беоле никак не мог успокоиться. Томительное ожидание не давало ему покоя. Ван Беоле коснулся уменьшившегося живота, радостное предвкушение немного омрачало горечь. «Чтобы стать главным префектом, я практически не пил и не ел», всё своё время посвящая тренировке техники захвата. После такого успеха мне не повредит крохотный перекус». С этой мыслью Ван Беоле бросился по дороге к столовой Дао Академии. Два часа и три полноценных порции спустя Ван Беоле вернулся домой, пососывая куриную кость. К его животу вновь вернулась округлая форма. Выбросив косточку, он похлопал себя по животу и достал бутылку духовно-ледяной воды из небольшой сумки. После большого глотка он, довольный, вошёл в пещеру Бессмертного... где прикончил ещё несколько пакетиков со снэками, сопровождая трапезу отрыжкой. Утерев рот, сделал глубокий вдох. «Пришла пора сместить главного префекта кафедры духовных камней!» – подумал он. Будущие перспективы распалили его всё больше. «Главный префект, готовься!» – прорычал он и поднял руку. Поглощающее семечко заполнило своей силой всё тело, превратив в чёрную дыру. После многочисленных тренировок техники захвата он был близок к абсолютному контролю над ней. Сила притяжения заполнила всё тело, теперь он мог поглощать духовную энергию гораздо эффективнее, чем раньше. В следующий миг воздух в пещере покрылся рябьё, как будто поглощающая семечко создала внутри пещеры вакуум. Ван Буэлэ направлял духовную энергию снаружи внутри пещеры Бессмертного, где поглощал её и концентрировал в ладони. Вскоре из пальцев Ван Буэлэ брызнул яркий свет. Рубеж между духовными камнями среднего и высокого качества пролегал между 84 и 85% частоты. На эту стену натыкались абсолютно все, Вон НБЛ тоже доставила немало головной боли, но с возросшей силой и притяжением свободным течением энергии через меридианы, благодаря культивации техники захвата, нынешняя переплавка духовного камня проходила совершенно иначе. Ему мгновенно удалось преодолеть пропасть между средним и высоким качеством, он переплавил духовный камень частотой 86%. Возможно, из-за большого перерыва в переплавках в его теле не только не появился духовный жир, более того, процесс укреплял его. Это не могло не обрадовать ванболы. Если по не страшно, в худшем случае придётся придумать, как похудеть. Моя цель как можно скорее стать главным префектом. Из двух проблем – или потерять лишний вес, или получить должность главного префекта – Ван Бууле считал более важным именно улучшение своего статуса. Перестав следить за весом, он целиком сосредоточился на переплавке духовных камней. Несколько дней спустя он добился чистоты 89%, это заставило его принять решение. «Уединение! Запрусь себя и буду работать!» У Ван Бууле никак не выходили из головы мысли о должности главного префекта. На всякий случай он посетил кафедру духовных камней, где выяснил, В рейтинге первое место занимал Дзян Линь с частотой 91%. Поэтому он запасся едой и заперся в пещере бессмертного. Эти дни для Ван Бо Лэ прошли в своего рода трансе. Беспрерывная переплавка духовных камней в течение недели подняла их частоту с 89% до 90%. Если бы это стало известным кому-то ещё, то в Дао Академии поднялась бы серьёзная шумиха. Повышение частоты после 85% было сопряжено с огромными трудностями. Цзян Линь с его талантом потратил больше двух лет на прогресс 70% до 90% частоты, а потом ещё год, чтобы повысить этот результат на один дополнительный процент. В случае Ван Буэле он начал с 50% и поднялся до отметки в 90% где-то за полгода. Такой прогресс сам по себе был чем-то неслыханным, По достижении частоты 90% человек мог считаться мастером переплавки духовных камней. В рейтинге кафедры духовных камней только двое достигли этого рубежа с результатами 91 и 90%. Разница в 1% могла показаться незначительной, но преодолеть её было невероятно трудно. Сложности начинались с 85% и не прекращались вплоть до 90%. После этого каждый дополнительный процент напоминал преодоление огромной пропасти. В истории Дао Академии только одному человеку удалось поставить рекорд, став главным префектом за два года. За это ему следовало благодарить свой невероятный талант, который сделал это возможным. В теории на других факультетах главными префектами могли стать и новые студенты, но на факультете дхармического оружия такого никогда не случалось. И сейчас Ван Буоле приближался к новому рекорду. Забыв о сне и еде, он как заведённый переплавлял духовные камни, Не обращая внимания на свой вес, он остервенело пытался пробиться на частоту в 91%. А вот вес не стоял на месте. С ростом чистоты камней росла и прослойка духовного жира. Несколько дней спустя Ван Боулэ разросся до внушительных размеров, жировая прослойка была даже больше, чем во время первого случайного внезапного набора веса. Наконец ему удалось пробиться на частоту в 91%. Чувствуя запах победы, Ван Боулэ даже не задумывался о лишнем весе, или своём весьма проблемном генеалогическом дереве со всеми толстыми праотцами. Он привёл дыхание к спокойному ритму, а потом вновь приступил к переплавке. Неделю спустя произошёл очередной прорыв. Частота духовных камней достигла 92%. Ван был на этом не остановился. Вполне возможно, Дзян Линь мог осуществить прорыв за время его уединения в Пещере Бессмертного. Дабы гарантированно превзойти его... Он стеснул зубы и начал переплавку на грани возможностей. Слишком одержимый идеей, он не обратил внимания на своё тело. Ещё никогда в жизни он не толстел до такой степени. Наконец, Ван Буэлэ сумел сделать невозможное. За столь короткий срок он поднял чистоту духовных камней с 92 до 93%. Камень в руке больше не выглядел полупрозрачным и блестящим. Вместо этого он излучал радужное сияние, словно был драгоценным камнем. «Так вот как выглядит легендарный радужный духовный камень!» С радостным смехом подумал Ван Боулэ. На первой лекции преподаватель рассказывал о таких. Немного позже он узнал, что они считались духовными камнями высшего порядка. «Я главный префект!» От радости Ван Боулэ хотел незамедлительно отправиться пройти тест на главного префекта. «Хватит регистрации и переплавки одного духовного камня в рейтинге кафедры, и он станет главным префектом!» Вот только после попытки подняться у него округлились глаза, а потом у него закружилась голова. «Почему пещера Бессмертного такая маленькая? Только не говорите мне!» Ван Буэлэ сдавило горло. Бормоча что-то под нос, он посмотрел на живот, а потом на своё жилище. Мгновением позже раздался невероятный по своей трагичности вопль. От него, казалось, завибрировали стены пещеры Бессмертного. Ван Буэлэ растолстел до пугающих размеров. Теперь он занимал больше половины пещеры Бессмертного. Небольшие размеры жилища лишь подчёркивали чудовищные размеры Ван Буэлла. Одного взгляда на огромное до нелепости тело хватило бы, чтобы у человека кровь отхлынула от лица. Уже забыв о неспособности встать, он с ужасом переводил взгляд в себя на комнату и обратно. Чувствуя подступающие слёзы, он обнаружил, что не пролезет в дверь даже ползком. «Небеса! Я не смогу выбраться!» подумал он, а потом у него в голове мелькнула пугающая мысль. «Как мне тогда похудеть?» Его сердце сжали в тиски отчаяния и тревога. Он уже практически стал главным префектом, почти добился высочайшей должности в своей жизни, но не мог покинуть пещеру Бессмертного, чтобы пройти тест. Если бы он мог выбраться, то его бы снова ждала лавовая палата. Как он не старался подойти к проблеме, его мысли замыкались в какой-то порочный круг». Так он и сидел ошарашенный и злой на самого себя. Ни одно из придуманных решений не могло помочь, поэтому Ван Буэлэ с печальным вздохом включил кольцо-передатчик и неохотно связался с Людаубинем. Когда тот услышал о ситуации, то сразу же поспешил на выручку. При виде Ван Буэлэ в пещере бессмертного он застыл. «Небеса! Ван Буэлэ, ты что с собой сделал?» Настроение Ван Буэлэ было совсем скверным. Люда Обинь предложил несколько вариантов, к сожалению, ни один не сработал. Ван Буэлэ ничего не оставалось, как обратиться за помощью к Думень и Зайке, Джоу Сяуя. Зашёл даже Чейн Зе Хэн. На состояние Ван Буэлэ он отреагировал негромкой фразой «Любопытно». Думень покосилась на Ван Буэлэ, совершенно не скрывая своего презрения. «Никчёмный толстяк! Жрать надо меньше!» Зайка выглядела беспокойной. Движимый желанием выжить, Ван Боулэ посмотрел на собравшихся в пещере и без долгих вступлений сказал «Ребята, мы все из одного города! Мне нужна ваша помощь!» Люда, Убини остальные оказались не такими полезными, как думал Ван Боулэ, никто не придумал подходящего решения проблемы. В итоге Зайка пригласила старшего студента по имени Сэхайян. Он был известен в ДАО Академии обширными связями от ректора до студентов, болтали, не существовало проблемы, которые бы он не смог решить. Зайка познакомилась с ним во время торговли пилюлями. Вскоре на дороге ведущей к пещере Ван Буоле показался молодой человек среднего роста. Приложенные обильным слоем гелия волосы блестели на солнце, как начищенный металл. Заглянув в пещеру Ван Буоле, у него загорелись глаза. «Сабрат, я твой покорный услуга, Сэхайян. Раз ты позвал меня, то можешь быть спокоен. Я обожаю вести дела со студентами с факультета хромического оружия. Пока у тебя есть деньги для меня». «Сэхайяна, нет ничего невозможного. Даже если тебе понадобится адхармический артефакт, переплавленный самим Ректором, или мистический серебряный песок, чтобы выковать табакерку, как у декана факультет адхармического оружия, я могу это устроить. У тебя довольно тривиальная проблема», — деловито заметил Сэхайян. «Как я понял, ты хочешь выбраться на улицу. Я могу снести твою пещеру Бессмертного. Это позволит тебе выйти, верно?»